Глава 7 На новом месте, вопреки опасениям, я спала, как убитая, и проснулась за пять минут до будильника, абсолютно выспавшейся. В квартире было тепло, вкусно пахло с печенными накануне булочками с корицей. Сквозь неплотно задернутые шторы пробивался тусклый свет фонарей. Я пила кофе на кухне, поджав под себя ноги в мягких тапочках, и чувствовала себя почти счастливой. Да и ягод ларденики понадобилось меньше, чем ожидала. Резерв за ночь почти восстановился. Спокойно, никуда не торопясь, я оделась, успела на запланированный омнибус и в половину восьмого уже входила в управление. К моему удивлению, Ян уже был в кабинете. Читал утреннюю газету и пил чай. В кабинете было тепло, поэтому напарник снял мундир и небрежно бросил его на спинку стула. На мое появление дракон отреагировал вежливым приветственным кивком. «Замечательно! Как вовремя я пришла!» Сейчас угощу его вкуснятиной и окончательно сглажу не самое лучшее впечатление о нашем знакомстве». Своей выпечкой я гордилась. В этот раз булки с корицей удались на славу. Воздушное тесто таяло во рту, оставляя на языке сладковатый привкус пряности. «Ян, я хотела поблагодарить тебя за то, что ты вчера меня поймал», произнесла я, распаковывая сверток с булками. «Пустяк», — отмахнулся напарник. Но газету отложил и принюхался. Я понимала его интерес. Корейца благоухала даже через плотную бумагу. Окрылённое успехом, я продолжила. «Наше знакомство началось не лучшим образом, но мне хотелось бы... «Апчхи!» — громко чихнул дракон. «Апчхи! Немедленно убери эту гадость!» Он вскочил из-за стола, опрокинув на себя чай, и, беспрестанно чихая, бросился к окну. Распахнул его, сбросив с подоконника графин с водой, жадно вдохнул морозный воздух. Я дрожащими руками запихивала булки обратно в пакет, едва не плача от огорчения. Но откуда я могла знать, что у Яна окажется аллергия на корицу? Кое-как закрыв пакет, бросилась на борьбу с последствиями своей гениальной идеи. Чай и воду из графина напарника прокинул на себя по моей вине. Извини, я не знала! сбивчиво лепитала я. Давай помогу, высушу рубашку. Сплела простенькое, но эффективное заклинание, призвала силу и, совершенно не задумываясь о том, как это выглядит со стороны, приложила ладони к мокрому пятну на рубашке мужчины. Аккуратно провела вниз. Ткань посветлела, но не высохла. Слишком слабым было прикосновение. Прикусив от усердия губу, я прижала ладони сильнее, медленно повела вниз. «Ян, доброе утро!» Без стука распахнулась дверь, и в кабинет деятельным рыжим вихрем влетела Элис. «У меня есть идея по делу... Ой, а что здесь происходит?» Я густо покраснела, лишь сейчас осознав всю двусмысленность ситуации. «Святой котелок, и вот как объяснить, что я всего лишь сушила рубашку прямо на Себастьяне? Наверное, нужно было попросить его снять мокрую вещь, хотя это выглядело бы еще хуже». «Ничего особенного», — спокойно ответил Ян, легко прижав обе мои ладони своей и не позволяя отстраниться. «Мы с напарницей настраиваемся друг на друга. Сама знаешь, чем крепче связь следователя и поисковика, тем лучше результаты расследований. И, Элис, в следующий раз стучись». Лиса побледнела, смерила меня ненавидящим взглядом и выскочила в коридор, хлопнув дверью. Я стояла, словно парализованная, чувствуя, как все еще дрожит на ладонях заклинание. Себастьян убрал руку и великодушно позволил. «Продолжай». Я послушно повела ладони вниз, но ощущения теперь концентрировались не на пятне от чая а на том, какими твердыми были кубики мускулов на животе дракона, каким горячим его тело. Дойдя до ремня, я остановилась и, наконец, пришла в себя отшатнулась от Яна, едва не ударившись о раскрытую створку окна. «Кстати, чай попал и на брюки», — серьезным тоном сообщил напарник. «Как ты помнишь, я против приставаний на рабочем месте, но в этом случае готов сделать исключение». «Издеваешься?» — прошипела я, чувствуя, что щеки горят еще сильнее, уже не только от смущения, но и от злости. «Нет, так нет», — ничуть не огорчился дракон, взялся за ремень, расстегивая его. «В таком случае сделай одолжение, сгинь из кабинета на пару минут и булки с собой захвати, я переоденусь. Или хочешь остаться?» Я не хотела. Схватив пакет с булками, выскочила за дверь едва ли не быстрее, чем Элис пять минут назад. Сердце бешено колотилось. В душе бушевала буря эмоций, смущение, яростное негодование, обида за то, что Себастьян даже из этой ситуации извлек для себя пользу, подставив меня». Взгляд, которым наградила меня Ирия, следователь, прежде чем покинуть кабинет, был очень красноречивым и обещал много неприятного. Как будто только ревнивой дамы мне не хватало. И куда теперь девать выпечку? Я же старалась. Вспомнив, что Джесси накануне говорила что-то про комнату отдыха на четвертом этаже, я поспешила туда. В помещении обнаружились не только холодильник и чайник, но и коферазливной механизм, так такой же, как стоял в Академии МакПрава, только с бесплатными напитками. Управление действительно заботилось о своих сотрудниках. Я оставила пакет с выпечкой на столе и решила, что стаканчик кофе мне не повредит. А потом вспомнила, что видела такой же в мусорной корзине в кабинете и несколько секунд размышляла, не взять ли второй для Себастьяна. В конце концов, по моей вине он лишился чая. Но обида на дракона еще не прошла. Он, видите ли, за мой счет от любви обильных коллег избавляется, а я ему кофе таскать буду. Перебьется! Кофе был в меру горячий, но не обжигающий. Отхлебнув два глотка, чтобы не разлить его по дороге, я сбежала по лестнице и подошла к двери кабинета, надеясь, что за это время напарник успел переодеться. Но стоило взяться за ручку, как дверь резко начала открываться. От неожиданности я сдавила стаканчик с кофе, и тот брызнул на меня красивым фонтаном, превращая рубашку из белоснежной в пятнистую. Реакцию Себастьяна можно было лишь позавидовать. Он моментально шагнул назад, оказавшись вне пределов опасной зоны, а от большей части кофейных брызг его защитила дверь. «Не обожглась?» — поинтересовался он с легкими нотками беспокойства. «Нет», — покачал я головой. «В таком случае напарник ехидно усмехнулся и потер ладони. Могу предложить свою скромную помощь в чистке и сушке рубашки. С превеликим удовольствием отвечу добром на добро». Учитывая, что большая часть кофе оказалась на моей груди, предложение выглядело возмутительным. Еще и воображение тут же подкинуло картинку, как горячие ладони Яна касаются моего тела, а щеки снова предательски запылали. «Иди ты, куда шел? прошипела я. «Сама справлюсь». «Как пожелаешь», — пожал широкими плечами невыносимый блондин и, проходя мимо меня, добавил. «И если передумаешь, маг, магчистка через дорогу. Надеюсь, ты не думала, что я планировал сушить твою рубашку вручную». И произнес он это так, что было понятно, даже не сомневался в моих мыслях на этот счет. А что еще я могла подумать? О, гаденыш чешуйчатый, с тремя га-га-га! Захлопнув дверь кабинета, я вновь активировала заклинание сушки и очистки, вернула рубашке первозданный вид и, вздохнув, подошла к окну. Полюбовалась плавно кружащимися крупными снежинками, понаблюдала за тем, как стайка наглых воробьев отбирала хлебную курку у толстого голубя. Настроение, упавшее ниже нуля, подниматься не собиралось. Мой второй рабочий день еще не успел начаться, а неприятности уже посыпались, как зерно из прохудившегося мешка. Самое противное, что мыслей, как заставить проклятие невезения заснуть, у меня не было. Ян вернулся минут через пять. По кабинету поплыл запах кофе, и я сглотнула слюну, но не обернулась. Упрямо рассматривала спешащих по делам прохожих. В конце концов, имею право провести последние несколько минут до начала рабочего дня, пялись в окно. Напарник ходил по кабинету. Судя по шороху, вырывал из тесных объятий стеллажа очередную папку с документами и раскладывал что-то на столе. Наконец, часы на стене тихо щелкнули, отмечая начало нового часа, и я нехотя обернулась. Наткнулась взглядом на настоящей на моей половине стола стаканчик с кофе и удивленно подняла брови. «В качестве извинения», — невозмутимо пояснил Ян за то, что назвал твою выпечку гадостью. «У тебя были основания», — признала я. «Если бы знала, что у тебя аллергия». «Теперь знаешь», — перебил меня дракон. «Пей кофе и за работу. До планерки мы должны составить опись на два десятка вещдоков». «Мы?» — удивленно повторила я. «Мы?» — кивнул Себастьян. «Я диктую, ты пишешь. Заодно будешь в курсе дел, которые уходят в суд». «А новые?» — заинтересовалась я. «Посмотрим». Коротко ответил дракон, не уточняя, имел в виду то, что мы посмотрим эти дела вместе, или то, что он подумает, подпускать ли меня к ним. Впрочем, я была почти уверена, что он подразумевал второй вариант. Попробовала кофе. Судя по вкусу, в нем было ровно две с половиной ложки сахара. Именно так, как мне нравилось. И это было странным. С сахаром случайно угадал? Слегка настороженно уточнила я. Напарник усмехнулся и покачал головой. А потом достал из верхнего ящика стола и протянул мне несколько скрепленных вместе листов. Четкая, сухая информация обо мне, где училась, с кем общалась. Даже то, что на первом курсе меня называли мандаринкой, и я терпеть не могла это прозвище. Я едва не подавилась в кофе. Похоже, связи у дракона были обширные. Едва утихший страх всколыхнулся с новой силой. А вдруг он решит выяснить, где я пропадала после получения диплома. И зачем? возмущенно выпалила, глядя в черные глаза напарника. «Подозреваю, что я устроилась поисковиком исключительно для того, чтобы отравить тебя булками с корицей». «Нет». Ян покачал головой и неожиданно мирно продолжил. «Просто я люблю все контролировать. Захотел узнать, с кем придется работать ближайшие полгода. Как видишь, польза от этого есть. По крайней мере, я никогда не попытаюсь угостить тебя овсянкой в нашей столовой». «Это радует», — пробормотала я, успокаиваясь. «Фух, кажется, ничего лишнего он и его осведомители все-таки не накопали, иначе напарник разговаривал бы со мной по-другому». «Ненавижу овсянку». «Знаю», — согласился с этим утверждением дракон, выуживая все из того же ящика один за другим, запакованные в толстую и плотную воздушную пленку вещдоки. «Чего там только не было. Обрывки ткани, два окурка от разных сигар, разбитые наручные часы, окровавленная золотая сережка». Клок шерсти, бокал на тонкой черной ножке, флакон духов и даже стоптанный ботинок. Левый. Сверяясь с записями в рабочем блокноте, Ян диктовал мне данные. Я прилежно записывала. Поначалу пыталась вникать в смысл, но бросила эту затею. Слишком быстрой была диктовка. Записывала механически, раздумывая о своем. Уже тому Академия научила меня в совершенстве. Реагировала лишь на короткое «следующий». Царевшую рабочую идилию на миг нарушила заглянувшая в кабинет Элис. Мне не пришлось даже оборачиваться, слишком яркой была аура лисы. Она видела во мне соперницу и не собиралась отдавать без боя того, на кого я и не претендовала. Но внешней неприязни она не проявляла. Извинилась, что отвлекает нас, положила на край стола какой-то документ и поинтересовалась у Яна, кто из них двоих поедет общаться с водовой лавочника. «Ты?» — без ответил дракон. «А я поговорю со смертьэкспертами». Элли кивнула и ушла. А меня терзал интерес. В той части городского морга, где работали полицейские смерт-эксперты, мы за время учебы были всего несколько раз. Помогали городской полиции в расследованиях и издавали зачеты. И даже тогда нам, молодым и впечатлительным, не показывали тела. Я подозревала по той причине, что тел давно не было. До сих пор помнила, как в первый наш визит каждой ведьме выдали полоскуту одежды от нескольких покойников и предложили отыскать виновных в их смерти. Мне достался какой-то нищий, не поделивший с таким же оборванцем серебрушку. Соперник был слабее, но у него оказался нож. Ради интереса я определила время убийства и с возмущением выяснила, что бывший обладатель обрывка, находящийся у меня в руках одежки, представился полгода назад. Да и убийцы уже не было в живых. Я чувствовала лишь холодную пустоту, когда пыталась дотянуться до него. И сейчас, заполняя бланки под диктовку Яна, размышляла, как бы напроситься вместе с ним. Ладони покалывала от предвкушения. «Впрочем, дракон и так обязан взять меня с собой. Мы же напарники». Наконец, последний вещдок был оформлен надлежащим образом, и одновременно с этим раздался новый щелчок часов. «Уже десять, Окажется, рабочий день начался совсем недавно. Пора на планерку» сообщил напарник, поднимаясь. «И сразу после нее мы поедем в морг?» — уточнила я. «Беседовать со смерть экспертами. Ян взглянул на меня с нескрываемым удивлением, а потом ответил. «Не мы, а я. Ты останешься в управлении». Я обиженно вздернула подбородок и заявила. «Вообще-то я твоя напарница, и я имею право ознакомиться с материалами дела», — отрезал дракон. «Более того, это твоя обязанность. Напомни, что мы сейчас расследуем». Он произнес это, даже не пытаясь скрыть ироничную усмешку, а я сконфуженно умолкла. «Да, у меня не было времени изучить текущие дела, потому что кое-кто с блондинистой шевелюрой и черными глазами вчера, да и сегодня тоже загрузил меня работой с другими бумажками». Это не могло быть оправданием, но обычно следователи в таких случаях сами вводили поисковиков в курс дела. Только вот Себастьян был абсолютно не заинтересован в моей помощи. И это бесило. «Ну ладно, огнедышащий, этот раунд за тобой. Только второй раз на эту удочку я уже не попадусь». Как раз после планерки собиралась ознакомиться с делами, которые мы расследуем. В тон ему ответила я. «Превосходно», — сдержанно кивнул напарник. «Полагаю, к тому времени, как я вернусь, как раз закончишь». «Вот ведь злый день, как умело оборачивает правила в свою пользу, когда ему это необходимо». «Ян, я хочу быть полезной», — попыталась надавить на теоретически существующее доброе чувство дракона. Напрасно, потому что тот моментально проникся, посмотрел на меня ласковым и многообещающим взглядом и уверил. «Это великолепно. Как я успел убедиться, ты умеешь работать с информацией. Значит, сделаешь сводные отчеты по всем трем делам, которые я веду сейчас, и отнесешь с Каю. Мне захотелось прикусить язык и постучаться головой о стенку. Хитрый дракон спихнул на мои хрупкие плечи самую нудную часть работы. И не отказаться ведь. «Манипулятор». Планерка оказалась короткой. Скайнер Норрис куда-то спешил, поэтому представил меня коллегам, выслушал следователей, раздал ценные указания, в частности, напомнил всем про те самые сводные отчеты, при этом сверля пристальным взглядом Себастьяна, и разогнал всех работать. Поисковики косились на меня сочувственно. Похоже, Джейси не преувеличила, и от Яна досталось почти всем. Дерек поедал меня взглядом всю планерку. Не иначе ждал, что я все-таки с трагичным заламыванием рук брошусь Киру сканеру и попрошу другого напарника. Разумеется, серого и хвостатого. Это раздражало. Я прониклась искренней благодарностью к Себастьяну, когда он, заметив интерес Дерека, словно случайно наклонился вперед и поставил локти на стол так, чтобы закрыть меня от молодого волка кабинет после планерки мы возвращались почти бегом. Точнее, это я почти бежала, не успевая за широко шагающим Яном. И снова врезалась в него у самой двери, не успев затормозить. Дракон бросил на меня красноречивый, полный недовольства взгляд, но промолчал. Достал и грохнул на столешницу один из ящиков стола, доверху набитый бумагами, выгрузил все его содержимое на мою половину стола и сделал приглашающий жест ладонью, мол, «Приступай» я с тоской полюбовалась на кипу документов и вздохнула. «Ты переоцениваешь мои способности, а если я перепутаю документы по всем трем делам?» «Дара, я же не изверг», — ласково улыбнулся мне напарник. «Это все относится к одному расследованию. Разбирайся». Надел форменную куртку и ушел, оставив меня возиться с бумагами. Мысленно пожелав дракону опоздать на омнибус или попасть на пересменку в городском морге, я еще раз оценила взглядом объем работы и поняла, «Без кофе не справлюсь. А раз уж Ян ушел, можно принести булку с корицей. Зря пекла, что ли». Поднялась наверх и, к своему удивлению, обнаружила, что в пакете осталось всего две булочки. Кто-то из коллег распробовал выпечку. Ну и на здоровье. Забрала оставшиеся, налила два стаканчика кофе и вернулась в кабинет. На этот раз сбивать меня дверью было некому, поэтому бодрящий напиток благополучно дожил до кабинета. Поставив его на подоконник, чтобы случайно не разлить, я усела из-за стол и взяла верхний документ. Копия отчета городской полиции. Понятно, отыскали в преступлении магическую составляющую и радостно передали дело коллегам из МАГ-полиции. Основания у них действительно были. Эммануил Сторма, лавочник, был обнаружен убитым на своем рабочем месте. Часть артефактов исчезла вместе с преступником. И убили несчастного лавочника, затейливо. Воздушная пробка в дыхательных путях и долгая, мучительная смерть от удушья. Убийцу мага-воздушника нашли через два дня, по частям. Я потянулась к следующей стопке документов, показаниям свидетелей, обнаруживших тело. Как всегда банально, два городских собачника отправились в парк со своими четвероногими друзьями. Те и откопали в одном из сугробов жуткую находку, завернутую в старый новостной листок ступню. Я поюжилась и решила, что в этот раз проклятие оказало мне услугу, не позволив поехать в морг. Любоваться на собранный по частям труп совершенно не хотелось. А дальше были перечень пропавших артефактов с подробным перечислением свойств, изъята из лавки книга учета доходов и расходов, заключение смерть эксперта, работавшего с телом почившего лавочника, и еще с десяток копий и оригиналов различных протоколов и рапортов. Со сводным отчетом я возилась почти два часа. Наконец поставила точку и откинулась на спинку стула, довольная собой. Сложила все документы обратно в ящик стола и даже кое-как запихнула его на место. С чувством выполненного долга взяла булку, надкусила, наслаждаясь вкусом и ароматом корицы, потянулась к стаканчику с кофе и... обнаружила, что тот пуст, как и его собрат. Ну вот, как всегда. С головой ушла в работу и не заметила, как выхлебала весь кофе. Теперь придется идти за новым. Мелькнула была мысль отнести готовый отчет сканеру, но ее тут же вытеснила другая — перечитать и исправить возможные ошибки. Я подошла к двери кабинета, нажала на ручку и замерла, озаренная новой идеей. Вернулась, приоткрыла окно, положив под створку подаренный Джейси рабочий блокнот. «С моим везением Себастьян вернется как раз в тот момент, когда я уйду за новой порцией кофе. А тут на весь кабинет снова пахнет корицей». В комнате отдыха я встретила Джейси и Мелис, еще одну бывшую одногруппницу, и слегка заболталась с ними. Девушек очень интересовало, почему Себастьян неожиданно решил оставить меня в качестве напарницы. Обиженный Дерек за остаток вчерашнего дня и половину сегодняшнего успел растрезвонить об этом по всему управлению. Я мысленно скрипнула зубами. Волк оказал мне поистине медвежью услугу. Теперь все захотят пообщаться с поисковиком, заставившим упрямого белого дракона пересмотреть свои взгляды на работу с женщинами. А я и без того безуспешно пыталась придушить разыгравшуюся паранойю. Тана шептывала, что старые знакомые в управлении – великое зло. Сболтнут где-то лишнего, и до Верховной дойдут слухи о том, где я решила спрятаться. Хорошо еще, что правитель драконов пока скрывает информацию о пропаже колье. Такую новость столичные газеты вниманием бы не обошли. «Интересно, кто ведёт расследование?» Погруженная в невесёлые мысли, я дошла до кабинета. Положив ладонь на дверную ручку, на секунду подумала, что уличный шум слишком уж силен. Наверное, окно все таки распахнулось. Открыла дверь и тут же захлопнула ее, едва увернувшись от летящей прямо на меня чайки. «Что за...» Выставив магический щит, повторно ринулась к рабочему месту. В кабинете царил хаос. Вечно голодные прожорливые городские чайки увидели приоткрытое окно, булку на подоконнике, восприняли это как приглашение и проникли в помещение. Мне показалось, что их тут было штук сорок. Орущие, гадящие от ужаса птицы метались по кабинету, роняя перья, и изо всех сил бились в стекло в поисках выхода. Мой отчет был уничтожен. Бумаги разлетелись по всему кабинету. «Святой котелок, за что?» «Беру свои слова обратно. Лучше бы я поехала смотреть на собранный по кускам труп». «Вон!» — крикнула я, пробираясь к окну и стараясь не поскользнуться на птичьих сюрпризах. Распахнула обе створки и замахала на чаек руками. «Вон отсюда!» Птицы рванули на волю, оставив меня в уничтоженном кабинете. Мне и самой хотелось сбежать подальше. Или забиться под стол, обнять руками коленки и разрыдаться от несправедливости этого жестокого мира. Но времени жалеть себя не было. Вот-вот должен был вернуться напарник. И мне совсем не хотелось знать, что он скажет, увидев разгромленный кабинет.